Голова 30. Машонок, ты опять за своё, бубнил недовольно чёрт, наглаживая мои щёки мокрыми пальцами. Должна уже была привыкнуть обычный житель порт. Я лежала на чём-то хрустящем, мягком и холодном. Сверху на меня сыпалось что-то влажное и тоже холодное. После адского пекла я так порадовалась снегу, что невольно заулыбалась и открыла глаза. Перекращай меня пугать, Олеся, строго глядели сверху чёртовы зелёные. Над дрейком висело чёрное небо, угрозившее скорым рассветом. Сейчас верхний мир ничем, кроме холода и снега, от нижнего не отличался. Сбоку от нас высилась башня. Зачем мы здесь, Дар? прошептала, разглядывая устоявшее после битвы строение. Хочу тебе кое-что показать. Да и сам не откажусь посмотреть. Вытащив продрогшую меня из сугроба, дар поплотнее запахнул на моей груди Сетху. Это такая манто разлетайку из шкуры неизвестного мне адского создания, крайне лохматого, голубого и с фиолетовыми пятнами. Уже с первых ступеней были заметны изменения. В каменных стенах башни появилось ещё больше трещин, и голубое свечение изнутри шло ещё интенсивнее. Это остаточные следы энергетического выброса после сметающей волны хранов. уснил Дрейк. Энергия никогда не уходит бесследно. Похоже, с башни такое не впервые. Конечно, мышонок, для того она и строилась. Дар потянул меня на следующий этаж. Последний плот. Защитный барьер вашего мира, напитанный энергией всех высших каст. Мы идём на самый верх? Догадалась, когда мы миновали этаж с купальней и чёрт кевнул. Сейчас тут было пусто. И даже воздух казался тяжёлым, неподходящим для дыхания. Атмосфера огнетает. Да, мышонок. Это пройдёт. Башня сама очистится и всё встанет на свои места, объяснил Дарил, мерно вышагивая по ступеням. На мне куда было торопиться? Нас никто не ждал. До меня дошли слухи, что Рокс успел высосать слишком много душ. Битва была долгой и изнуряющей. И из контрактов что-то ему до Поёжилась я от мнимого холода. Да, благодаря хитро и путанно написанным договорам Рокс пытался организовать себе станцию безлимитной подзарядки. Продолжал рассказывать мой чёрт. Никакие ограничения Верхнего мира на него бы не действовали. Но как? Он нашёл идеальную лазейку. Поскольку желания душ не были оговорены в безлимитном контракте, то фактически подписавший его позволял демону использовать энергию своей души всегда. когда угодно. Дар поморщился, якобы в будущих интересах клиента, на протяжении десятка лет, и тоже безлимитно. «Какая гадость!» — возмутилась, опираясь о стену. Он бы присасывался к ним, как червь-паразит, снова и снова и снова, истощая души до дна, до прозрачности. Усталость, апатия, депрессия — это минимум, что почувствует человек, работающий подобной батарейкой. С неодобрением бормотал чёрт. Я счастливый клиент даже не понимает, почему потерял к жизни вкус. О, господи. Когда кормишь своих демонов, сам перестаёшь получать удовольствие от жизни, Олеся. И уже нет радости ни от дорогих машин, ни от банковских счетов. Всё высасывает тёмная сторона. Своих демонов лучше держать на голодном пайке. Лекс. Там Мы добрались до последнего этажа и я ткнула пальцем в сторону каменной залы. И его больше нет. Санджар, как и собирался, с поддержкой хранов оторвал ему голову. На месте, где разрастался на вкусных душах Рогозин, хлопая крыльями и шипастым хрокодилием хвостом, теперь зияла чёрная воронка. «Близко не подходи, там сильно фонит. Испачкаешься чужой грязью». Бормотал чёрт в моё ухо, придерживая за талию. Емнагабеше добавил. Отмывать придётся. А что стало с отданными ему душами? Те, кого успел выдавить Рокс, сейчас истощены и обесточены, но все живы и через месяц-другой покое восстановятся. Дарус покойвающе поцеловал висок, почувствовав, как напряглась моя спина. Все контракты, которые я заключил от его имени, аннулированы за отсутствием держателя. Но должен признаться, что по законам магического равновесия и дары, которые я вручала от его имени, в некотором роде откатились. Хочешь сказать, у Лилис дуется грудь? Я нервно прыснула. Полагаю, уже сдалась. Надеюсь она сможет пережить потерю. О нет, я не злая, не коварная, но мне вдруг чертовски сильно захотелось, чтобы потеря случилась в публичном месте. К примеру, на свидании. А контракт моего папы? Взволнованно вспомнила я и повернулась к чёрту. Он тоже аннулирован. Надеюсь, у твоего отца в запасе много времени, чтобы осознать тяжесть своего деяния и попытаться исправить ошибки. Даррелл нахмурил широкие брови. Хотя, как показывает мой опыт, подобные люди не исправляются и продолжают искать самый лёгкий путь. Мне жаль, мышонок. «Нам обязательно прямо сейчас вернуться обратно. Я бы хотела позвонить Вальке, и нужно попробовать выйти на связь с мамой», — попросила, прижимаясь к Дару и тыкаясь носом в его тёплую грудь. На три башни не было холодно, но я всё равно зябла без любимого чёрта, который и в трансформе, и без трансформа был одинаково горяч. «Мы можем пока остаться тут. Теперь, когда для меня открыты двери обоих миров, место не так принципиально». Думаю, уже всё готово. «Что готово?» — подняла на него глаза. Я попросил своих людей организовать нам переезд. Я с отроганием вспомнила, в каком состоянии бросила чёртову квартиру, пахнущую гарью, с копотью на стенах и с неподвижным Витторио на полу. Да, пожалуй, возвращаться туда совсем не хотелось. Катастрофически. «Переезд — это замечательно!» С облегчением улыбнулась я, надеясь, что люди Даррелла, организовывавшие его, не сильно рылись в ящичках комода, набитых моими кружевными запасами. Сонное солнце лениво размазывало лучи по окнам знакомой новостройки и опослушно прошлёпала за Дрейком мимо стойки с вечно хмурым дневным консьержем, теперь, видимо, работавшим в ночную смену. Вошла в лифт и с удивлением отметила, что на табло зажглась цифра пятнадцать. Зинг. На выходе нас ждал такой же застеленный ковролином длинный коридор с одинаковыми дверями. Разве что теперь на них значились другие номера. Мы пошли в знакомом направлении и остановились у привычной двери. Дар, если ты называешь это шверховым переездом, то не бухти мышонок. Я уже говорил, что консерватор. Повернув в замке ключ, признался чёрт. Тот же вид из окна, Тот же стиль оформления, разве что в гостиной вместо белого ковра лежал зелёный. А диван Людже Дрейка, похоже, его вовсе перенесли старый. И даже если этот просто похожий, я уже заранее его ненавидела. Солнце неспешно выплывало из волоснящихся небоскрёбов Москва-Сити, и обречённо вздохнула. Да. Дар решил проблему кардинально. Он просто снял квартиру на 15-м. Кофемашина стояла на том же месте, рядом на подоконнике величественно возлежала толстенькая инструкция. "Ну как тебе? Оригинально", с ехидной улыбкой ответила я. "Дом, милый дом". Мяу! раздалось громогласное с порога. Чёрт, не запер дверь, и теперь из проёма на нас глядели до полы знакомые жёлтые глаза. Лохматый проныра. Рыжая туша, не размениваясь на ласки или безнести, распушив юршиком хвост, продефилировала к холодильнику, и послушно открыла белую дверцу и с удивлением уставилась на полупустые полки, с которых на нас смотрели пакет молока, грость винограда, три банана и десяток яиц. И ни одной каракатицы. Чертовски странный набор. Тебе не повезло, дружок, хмыкнула в расстроенную пошестую морду И тебе тоже, улыбнулась Дрейко. Может, закажем пиццу? Кофе, мышонок, чёрный, как всегда. Выдохнул чёрт, поглядывая в знакомое и незнакомое окно, и помолчав секунду, добавил: "Пожалуйста, сам сделай". Я скинула сетку на стол и упёрла руки в бока. "Что ты сказала?" рассеянно уточнил демон ада почесав лохматый затылок. Судя по опешившему виду, у него был сбой в программе. В конце концов, Дарвид даже сказал волшебное слово, а чудо не произошло. Подойди к кофеварке, подставь чашку и нажми, чёрта во, кнопку. Уверена, ты справишься, Дариэль. Я поиграла бровью, намеренно растягивая его полное адское имя. Ты отказываешь мне? Именно так. «Отказываешь, значит?» Чёрт не то угрожающе оскалился, не то довольно ухмыльнулся. «Да», — уверенно кивнула. «Думаю, великий Дар Дрейк, последний представитель правящего рода Хардогат, в состоянии сделать себе кофе самостоятельно. И ты в курсе, что это продлевает твой контракт ещё на два месяца?» Он нагло вздёрнул бровь, рассчитывая, что я пойду на попятную. «О да, и оно того стоит. Я с радостью понаблюдаю, как ты варишь себе кофе». С озорной улыбкой я подхватила с подоконника и кинула перед ним на стол увесистый том с инструкциями. «Вот, изучи внимательно, тебе в будущем пригодится. Лично мне нравится капучино, это 27-я страница. Там особая сложность в том, как подсоединить трубочку к пакету молока». Дарил помолчал с минуту, переводя взгляд с меня на инструкцию и обратно, изредка вплетая в эту цепочку кота. Рыжий, могу поклясться. В этот момент закатывал янтарные глаза и удручённо вздыхал. Мол, раньше следовало наглую мышь воспитывать, а теперь уж ничего не поделаешь. Поборов желание заняться моим воспитанием прямо сейчас, то ли на ковре, то ли на столешнице, по хищному взгляду разобрать было трудно. Дарс уже хмыкнул и взял в руки инструкцию. А я, едва сдерживая победоносную улыбку, присела на подоконник. Через десять минут передо мной стояла чашка с вполне пристойным капучино. Может ведь, когда хочет. «Олеся!» Вторглась в моё ухо, едва я отвлеклась на яркий, слепящий глаза рассвет. Трудно выразить, как я за эти дни в темноте соскучилась по солнцу верхнего мира. «Тебе не обязательно быть связанной контрактом. Я не планирую исчезать с твоей жизни и отпускать тебя из своей тоже, вне зависимости от того, кому временно принадлежит твоя душа. Я знаю. Я пожила плечом и поставила чашку на подоконник. Просто меня всё устраивает на девяносто девять процентов. Дрейк недоумённо вздёрнул бровь. А ещё один процент куда пропал? Я неоднозначно провела плечиком, и тут же ощутила терпкий, приятный, солёно-морской вкус на своих губах. Снова мысли прочитал гад. Я зажмурилась от удовольствия и довольно промычала что-то в жадный рот, запечатавший мой на долгие десять минут. «Ну?» Но... — хитро сощурился дар, оторвавшись наконец от меня и требуя немедленного возвращения сбежавшего процента. «Ладно, ладно. Теперь на все сто».